Глава двадцать шестая Я до последнего надеялся, что все получится. Поэтому внезапно оживший Уваров ввел меня в состояние ступора и еще больше удивило, что он не собирался здесь и сейчас убивать незадачливых обидчиков. Напротив, предстоятель всея Руси был спокоен и даже будто бы доволен. «Кузнецов, займи свое место. Ты же не хочешь лишних вопросов от завуча?» И тогда я почувствовал, что значит, когда тобой управляют. Уваров залез в мою голову без застенчиво и без всякого страха. А чего ему было бояться? Что, пожалуй, на вмешательство в сознание, когда пытался убить охранителя и правителя страны, Мое тело против воли вернулось обратно к замершим практикантам. Сам я чувствовал себя запертым в крепкой клетке, не в силах что-нибудь сделать. Секунды тянулись долго, грозя превратиться в вечность. И, наконец, все ожило. А вместе с тем спало и мое оцепенение. Какого? Куракину не хватило слов, чтобы закончить свое предложение, когда он увидел Уварова, живого и здорового. «Я молчал, не в силах выдавить из себя хоть одно слово. Сейчас он им все расскажет, сейчас всем нам наступит конец». «А теперь, Елизавета Карловна», — сказал довольный предстоятель, делая вид, что ничего не случилось, «я бы хотел побеседовать с вашей самой успешной группой практикантов. Наедине». «Хорошо?» Завуча лишь на мгновение смутило данное предложение, но, видимо, она не нашла в нем ничего предосудительного. «Мой кабинет подойдет?» «Вполне». «Наверное, так чувствуют себя приговоренные к смерти, отправляясь на казнь. Наша четверка заговорщиков молча поднималась по лестнице, не проронив ни слова. Разве что в глазах Куракина плясали адские огоньки. Зыбунина выглядела задумчивой и серьезной. Впрочем, она даже не пыталась взглянуть на меня. Рамиль же был весел, хвастался полученным рангом и искренне не понимал, почему я за него не радуюсь. «Не, я знал, что сильно прибавил за год, но чтобы чернового взять...» «Поздравляю», — я смотрел в спину Уварову. «Молодец, Рамиль, ты очень крутой маг, Рамиль», — поясничал друг. «Ты правда молодец». «Звучит не особо искренне». «Шафедулин, заткнись уже!» — рыкнул на него Куракин. «Проходите!» — Елизавета открыла дверь в кабинет, пропуская всех вперед. «Четверти часа вам хватит?» «Вполне!» — улыбнулся Уваров. Я ожидал, что он снимет маску доброжелательности, как только за ним закроется дверь, но, вопреки ожиданиям, предстоятель был сама любезность. «Поздравляю вас с успешным окончанием года!» понимаю что не все из задуманного удалось совершить однако натовые начинающие магии ведь так на двусмысленные фразы у варова с довольным видом кивал лишь рамиль все остальные включая зыбунину были предельно сосредоточены и явно не понимали к чему этот спектакль вы можете обратиться к моему помощнику если возникнут какие нибудь непредвиденные обстоятельства «Мы постараемся помочь. Талантливые маги нуждаются в поддержке. Ведь так?» «Само собой!» — не удержался Рамик, процитировав цитатку из соцсети. «Талантливым надо помогать, а бездарности пробьются сами». «Именно, Рамиль. Вас же так зовут? Также мы подготовили направление с должными рекомендациями». Уваров полез во внутренний карман. К примеру, если кто-то из вас решит посвятить себя военному делу, то сразу получит звание поборника без всяких длительных стажировок. Высокородный похлопал себя по правому карману пиджака, потом по левому, затем приложил палец к губам, будто что-то вспоминая, и треснул себя ладонью по лбу. Видимо, выпал при аппарации. Перемещение прошло не самым лучшим образом, помещение оказалось слегка захламлено. «Рамиль, вы не сходите в главный корпус? Третий этаж, вторая комната слева от лестницы. Должно быть конверт с рекомендациями там». «Да, конечно!» — согласился радостный Рамик, выскочив наружу. «Екатерина, помогите, пожалуйста, своему товарищу». «Думаю, с вами он быстрее управится». К слову, Зыбуниной не надо было придумывать поводов. Достаточно сказать «Выйди, сейчас взрослый дядя устроит деткам ата-та». Катя даже не взглянула на меня, коротко кивнула и скрылась за дверью. «А у меня стали появляться смутные сомнения. Она тоже знала о покушении». Пусть не была посвящена во все нюансы, но могла передать информацию Уварову, а он уже мог подготовиться, ну или не знаю. Учтивый и вежливый предстоятель вышел из кабинета завуча вместе с лишними свидетелями. Больше не надо было перестраховываться, корча из себя любезного и заботливого руководителя. Тон высокородного звучал по-прежнему шутливо, но вместе с тем в голосе звенела сталь. «Подумать только! Хронатиумный артефакт, запрещенный во всех цивилизованных странах!» Он смотрел на Терлецкую. «Мне даже пришлось в срочном порядке заказывать защиту против него!» Уваров расстегнул высоко поднятый ворот рубашки, и нашим глазам предстала толстенная медная цепь, Такие раньше носили блатные ребята из 90ян-х только металл выбирали более благородный. «Не представляете, как эта цепь давит. К тому же ее надо постоянно заряжать, но такова цена за срочность. Светлана, вы позволите взглянуть на артефакт?» Терлецкая на мгновение вытянула руку с амулетом, но в ее больших голубых глазах сверкнула нечеловеческая решимость. Светка еще сильнее сжала артефакт, вливая в него силу, и тот стал рассыпаться на части. «Глупо, хоть и предсказуемо», — безо всякой досады сказал Уваров. «С другой стороны, мне же лучше. Не надо будет носить эту чушь». Он снял цепь и демонстративно бросил ее на пол, а сам присел на широкий стол завуча, сложив руку в замке на колени. «Кто проговорился?» Я сдержался, чтобы не задать вопрос по-другому. У меня не было сомнений, это Зыбунина. Но существовал крошечный шанс, что это не Катя. Тогда бы я просто подставил ведьму. «Проговорился?» Уваров будто попробовал слово на вкус – «Нет, дорогие мои, проговариваются невзначай, по ошибке. Я все знал с самого начала. Думаю, Сергей, больше нет нужды скрывать наши хорошие отношения». Предстоятель поманил рукой, и Оганин, будто загипнотизированная огромным питоном мышка, послушно подошел к нему. Губы высокородного практиканта дрожали, а лицу не помешало бы немного крови. Сергей, чуть ли не простонал Куракин. Да, именно он. Уваров погладил Аганина по голове. Когда ты просил навести справки через его отца, тот обратился ко мне. Вместе мы решили, что будет интересно довести эту небольшую игру до конца. Кто же знал, во что все выльется. Сергей, ты можешь идти. Дальнейшее развитие событий тебе вряд ли понравится. Твои документы о завершении школы уже подготовлены. Можешь отправляться к отцу». Аганин коротко кивнул, мельком посмотрев на нас, но тут же перевел взгляд, будто обжегшись. «А у меня почему-то камень с души упал. Странно, конечно, нас предали, но я был чертовски рад, что сделала это, не Катя». «А теперь, мои дорогие заговорщики», — Уваров показал кавычки пальцами, — «поговорим о вашей судьбе». «Да, Максим, держи, ты обронил». Он двумя пальцами, будто брезгуя, вытащил фамильный нож Кузнецовых и протянул его мне, рукоятью вперед. Самым большим искушением было схватить оружие и нанести удар, хотя бы попытаться. «Но мы все, включая Уварова, понимали, что это бесполезно. Может, на подобное и рассчитывал высокородный, так демонстративно отдавая мне оружие? Нет уж, цирка он не дождется». Я забрал нож и спрятал его в пространственный карман. «Мне было даже интересно, как он все обставит» все-таки смерть троих учеников в кабинете завуча — это вам не семечки у подъезда щелкать. Почему-то собственная гибель воспринималась как нечто само собой разумеющееся. Мы знали, на что шли. — Что же мне с вами делать? Уваров изобразил мученическое лицо, словно действительно еще ничего не решил. Меня на эту уловку было не купить. Раз уж с покушением просчитал нас на раз-два, то и наказание уже придумал. Как оказалось, я был недалек от истины. Конечно, вы лишь глупые подростки, которые ошиблись, и все могут ошибаться. Но мы живем в России Достоевского, где преступления не бывает без наказания. И раз уж так, я попытаюсь донести до вас, что если ведете себя как взрослые, то и спрос будет как со взрослых. Именно теперь предстоятель показал свое истинное лицо, он больше не улыбался, маска притворства оказалась сброшена, и ей на смену пришла гневная личина. «Я решил лишить каждого из вас одной самой дорогой вещи, того, без чего ваша жизнь уже не будет прежней». «Это послужит отличным напоминанием в будущем. Начнем с тебя, Светлана». Терлецкая вся сжалась, точно ожидая удара, и он последовал незамедлительно знаете ли вы господа практиканты что больше всего на свете света простите за каламбур дорожит своей матушкой не бог весть какой волшебницей но женщиной с многочисленными добродетелями для высокородных особ в наши времена это немаловажно вы вы не посмеете у Терлецкой дрожали губы «О, еще как посмею! Я же говорил, наказание должно быть соответствующим поступку! Проникнуть в ваше имение не под силу даже мне, но так кстати, что старушка Эмма любит бывать у своей троюродной сестры, а вот у нее защита оставляет желать лучшего». Терлецкая взмахнула рукой и исчезла, произведя аппарацию прямо из кабинета. Я ожидал, что Уваров ринется за ней или попытается помешать перемещению, в его силах было сделать подобное, но предстоятель только укоризненно покачал головой. — Никаких манер у современных барышень, не здравствуйте, не до свидания. — Хорошо, движемся дальше. — Александр. что Вы пытаетесь укакошить мою мать? презрительно фыркнул Куракин. И мне, наверное, надо сейчас умолять этого не делать. Человека, который был для меня всем, ты уже убил. Вот как его не любить, а? подмигнул мне Уваров. Ничего не боится. Твой отец был таким же. Правда, самонадеянность сыграла с ним злую шутку. Куракин-старший умер, но осталось кое-что еще. Его наследие. Ведь так? Я успел в самый последний момент перехватить рванувшего на Уварова Сашу. Сейчас он явно не отдавал себе отчет в своих действиях. Предстоятель медленно подошел к Куракину и легонько коснулся его. Мои руки провалились в пустоту. Куракин пропал. «Нет, Уваров явно тянул на Таноса, но не убил же он Сашу. Для чего тогда все эти рассказы?» «Пусть остынет, а то наворотит сейчас дел, придется и его уничтожить», пожал плечами предстоятель. «А это скучно и неинтересно». «То есть вы решили не убивать нас, потому что это скучно?» «В том числе», согласился Уваров. «Что мне со смертей трех молодых магов? По крайней мере, этих двух. Еще не остыла земля на могиле их отцов. Конечно, со мной это будет трудно связать. Уж поверь, я знаю, как подобное устроить. Но слухи — это мерзкая вещь. Они ползут, опутывают тебя...» И чем больше ты борешься с ними, тем сильнее вязнешь. Получается, меня можно убить без всякого зазрения совести и потери репутации? — С одной стороны, да, — кивнул Уваров. — Мелкий аристократ, пусть и талантливый маг, но сколько вас таких? Через пару лет о тебе бы никто и не вспомнил. Но разве смерть — это достойный урок? «Я так не думаю. Поверь, я приготовил кое-что поинтереснее». Предстоятель неторопливо сел на свободный стул и щелкнул пальцами. «Я ожидал чего угодно, но не того, что произошло, вернее, не того, кто появился. Крохотный человечек заискивающе поглядел на меня и даже поклонился, после чего повернулся спиной и стал отчитываться». «Защитные руны стерты, все заклинания развеяны, хозяин, как вы и просили». «Тишка?» Ком встал у меня в горле. «Вообще, его зовут Митрофан», — ответил мне Уваров. «Дурацкое имя, как по мне, но он непривередливый», — откликается и на Тишку. «Как? Зачем?» «Ты же не думал, что одного слова «ведьмы» мне будет достаточно?» «Я знал, что рано или поздно ты полезешь в улей разъяренных пчел. Уж такой у тебя характер. Держи друга близко, а врага еще ближе. Вот мне и подумалось, что хорошо бы, если рядом с тобой был мой человек. Ну ладно, не совсем человек». «Только ты мог поверить, что домовой станет больше ста лет дожидаться хозяев в заброшенном доме». Уваров оскалился, явно довольный своей шуткой, и тут же посерьезнил. «Взгляни на это с другой стороны. Я сделал тебе одолжение. Избавил от последнего мостика, связывающего с немощным миром, прошлым Максимом Кузнецовым». Получается, это не совсем и наказание, назовем это услугой, о которой никто не просил. Последние слова я уже не слушал. Мне никогда не доводилось кастовать аппарацию так быстро. Шкафы с книгами растаяли в дымке, длинный стол заребил, а Уваров поплыл, благодушно отпуская меня. Вот только, вопреки ожиданиям, комната для телепортации в имении не появилась. Вместо этого меня стало бросать в темноте из стороны в сторону, это даже было похоже на иномирье, сползающая чернота, пытающаяся завладеть всем сознанием и великое ничто. А потом нахлынула боль, я попробовал пошевелиться и руку словно пронзили раскаленные спицы». В глазах появилось пламя, мешая рассмотреть окружающую действительность. Мириады светлячков плясали передо мной, затмевая все вокруг. Вместо человеческого голоса во мне родился звериный рык. Я стонал, кричал, ревел, делал все, чтобы переключиться с чудовищной боли. И только спустя долгое время стало что-то получаться. Кончики пальцев ощутили острую траву, Дядя Коля давно говорил, что здесь необходимо засеять нормальный газон. Он такой в рекламе видел, да все денег не хватало. Надо мной, меняя по воле ветра свою причудливую форму, стали различаться взбитые точно сливки облака. Скоро пришли звуки. Пение птиц, журчание воды, шорох оседающей земли. Я с трудом поднялся на ноги. Правая рука оказалась похожа на экспонат из музея хирургии. Мне было далеко до подлинных специалистов, но, судя по выступающему обломку кости, тут что-то вроде перелома. А вот что мне совсем не понравилось — торчащая из живота доска. Причем находилась она в моем теле с такой непринужденностью, словно всю жизнь тут и была. Как нам говорили, перемещайтесь только в те места, положение предметов, в которых вам известно. Я искренне думал, что в комнате, отведенной под аппарацию, все так и будет, вот только самой комнаты не было, как и всего дома. На их месте лежала груда руин, имение рухнуло, распластавшись по изумрудной траве, словно по воле десятибального землетрясения. Я вытянул левую руку, и руины родового гнезда Кузнецовых стали расступаться, чтобы обнажить самое страшное». Сознание пыталось потухнуть, чтобы приглушить боль, но невероятным усилием воли я оставался на ногах. Страх, поселившийся в душе, знал итоговый расчет наказания Уварова. Но крохотная надежда все еще догорала остатком свечи. Я цеплялся за нее, как утопающий за соломинку. Может, он жив, или его и вовсе там не было. А что, если... И только... Когда под очередной балкой обнаружилось тело отчима, внутри все рухнуло. Я бережно поднял его телекинезом, насколько позволяла трясущаяся рука, и переложил на землю. Он умер быстро, не мучился. Спасибо судьбе хотя бы за это. Балка свалилась прямо на голову. Он даже не понял, что случилось, не осознал, что умирает из-за своего глупого пасынка, из-за его ничтожных попыток перехитрить хитреца. Я не плакал, слезы сами потекли из глаз, падая на разорванную школьную форму. Еще одна смерть на моих руках, смерть самого важного человека в моей жизни, того, кто пытался сделать из меня мужчину. Ярость, всё это время застывшая в жерле моего вулкана, вдруг выплеснулась вместе с силой, сметая все на своем пути. Вздымалась вокруг земля, ударная волна разворотила все прочие дома рядом с нашим, замолкли мгновенно убитые птицы. Я стоял посреди мертвого, выжженного магической энергией руин имения, шепча одни и те же слова повторял их вновь и вновь, будто надеясь, что высокородный мерзавец их услышит и даст ответ. «Почему? Почему ты меня не убил?»